Жоржи Амаду, военный китель, академический мундир, ночная рубашка, повествование во имя надежды, роман, перевод с португальского, журнал иностранная литература 1982 год, номера 8 и 9. Слава, которая утверждает, восхваляет, возвеличивает и утешает. Машадо де Асис, о Бразильской академии литературы. Жакин Марио Машадо де Асис 1839-1908 год, бразильский писатель, первый президент Бразильской академии литературы, основанный в 1896 году. Какая подлость война, Жак Превер, Барбара. Хайл Гитлер, фашистское приветствие. Но пасаран, они не пройдут. Лозунг пассионарии во время национально-революционной войны в Испании, подхваченный старым академиком Эвандро Нунусом до Сантосом. История эта повествует о том, как два престарелых литератора – либеральных академиков вступили в борьбу против нацизма, диктатуры и угнетения. Возможное сходство с отдельными лицами, организациями, академиями, классами и кастами, деятелями и событиями реальной жизни – чистое и простое совпадение. Ибо повествование представляет собой исключительно плод воображения и познаний автора. Подлинными является лишь диктатура нового государства с его законом о безопасности, репрессивным аппаратом, переполненными тюрьмами, камерами пыток и мракобесием, а также развязанная фашизмом Вторая мировая война в ее самый тяжелый период, когда казалось, что все потеряно и надежда угасла. Новое государство, диктаторский режим 1937-1945 годов, провозглашенный же Варгасом, президентом Бразилии в 1930-1945 годах и в 1951-1954 годах.